Евгения Агафонова «Моя внутренняя дура». Примечание. Данная книга не призвана разжигать межполовую рознь. Для описания ситуации использовались вымышленные образы, наделенные качествами и особенностями характеров реальных мужчин и женщин. Ни один человек при создании книги не пострадал. Все написанное далее может показаться вам полнейшей чушью, а может и нет. Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни говорили «ты прямо как ребенок». И правда же, случается так, что нам вдруг хочется уснуть с плюшевым мишкой под боком, или бывает, что мы конючим и капризничаем, или бесимся, играем, деремся подушками и едим тортик ложкой из самой середины. Про существование внутреннего ребенка нам рассказывали. Кому-то в школе, кому-то во время откровенного разговора с друзьями, кому-то на приеме у психолога, но у женщин есть еще одно внутреннее создание, о котором ни их, ни окружающих никто не предупреждал. С ним каждой из дам приходится ознакомиться индивидуально. К некоторым это чудо предпочитает не являться довольно долго, лет до 16-18, но никому не удастся избежать знакомства с ним. Точнее, с ней. Я говорю о внутренней дуре, существо, благодаря которому ни одному мужчине в мире никогда и ни за что не удастся понять, чего на самом деле хочет женщина. Дура обычно работает в паре с адекватностью. Но так уж сложилось, дура практически всегда оказывается более убедительной. Почему дамы понимают друг друга? Все просто. Их внутренние дуры похожи. Ведь когда-то их произвела на свет одна самая главная внутренняя дура. Это книга для женщин, которые хотят узнать о своей внутренней дуре немного больше и которые желают ее обуздать. По крайней мере, хотя бы знать, как можно иногда на нее ласково и нежно повлиять. Если поближе познакомиться с внутренней дурой, может показаться, что она не всегда так уж плоха. Иногда мила и даже очаровательна. Подружившись с внутренней дурой, можно будет легко находить с ней компромисс. Наверное. А может и нет. Она же дура. Мужчины, вам тоже будет интересно познакомиться с этим призабавнейшим чудом в перьях. Вы, кажется, называете ее женской логикой. Возможно, и вам удастся с ней найти контакт. А если нет, просто поржете и в очередной раз скажете «Вот дура». Говорят, смех продлевает жизнь. Так что считайте, что для вас эта книга как лекарство. Собственно, давайте знакомиться с этим странным существом. Дура — это люди. Люди — это дура.